— Гражданин Ермаков, — официально обратился он к генерал-лейтенанту, — я получил санкцию военной прокуратуры на ваш арест. — В чем же меня обвиняют? — высокомерно поинтересовался Наполеон Бонапарт. — В попытке продать иностранному государству оборудование и техническую документацию, составляющую государственную тайну. — Чушь! Это собственность коммерческой фирмы. Я сам вправе решать, кому и что продавать. Документация не имеет грифа секретности. «Вас также обвиняют в попытке похищения российского гражданина Фалина». «Чушь!» — повторил генерал-лейтенант. «Он дал согласие. Если он об этом не помнит, это не мои проблемы». «Я протестую против моего задержания. Требую немедленно известить о нем представителя президента в госвооружении генерала армии Г». «Кого еще?» — спросил Голубков. «Что значит «кого еще»?» «Кого еще вы требуете известить о вашем аресте?» — повторил полковник. «Кого-нибудь из администрации президента? Может быть, бывшего председателя правительства?» «Это провокация!» «Вам она не удастся. Я не намерен продолжать разговор в присутствии посторонних». «Вы имеете в виду этих молодых людей?» — уточнил Голубков, показывая на нас. «Они не посторонние. Они свидетели. Их показания будут нужны. Пока же могу сообщить следующее. О вашем аресте извещен премьер-министр, не бывший, а нынешний». Он выразил удовлетворение тем, что попытка угона самолета с ценным стратегическим оборудованием пресечена. Он сомневался в необходимости задействовать антитеррористическое подразделение, так как агентурные данные о готовящемся преступлении не были подтверждены документально, но он все же дал согласие и сделал соответствующее распоряжение. «Вы по-прежнему настаиваете, чтобы я известил о вашем аресте генерала армии Г. «Я не желаю отвечать на ваши вопросы», — заявил Ермаков. «Если это и все обвинения, можете вытереть ими задницу». «Не все», — ответил Голубков. «Вы обвиняетесь в преступном сговоре с группой установленных лиц с целью угона российского транспортного самолета. Вы доставили угонщиков на военный аэродром. По вашему приказу для них были созданы все условия для успешного проведения террористического акта». «Вместе с ними вы намеревались нелегально покинуть страну, что может явиться основанием для обвинения вас в измене Родине». От возмущения генерал-лейтенант даже дзернулся в кресле. Но тут же болезненная гримаса исказила его лицо. «Поразительно, полковник», — сказал он. «Я считал вас умным человеком. Ваши свидетели могут подтвердить, что в самолет меня затащили против моей воли». Голубков повернулся к нам. «Подтверждаете?» «Я не могу», — ответил я, «не видел, был уже там, когда его привезли». «Кто видел?» «Мы видели», — сказал док. «У нас не создалось впечатления, что он протестовал, когда его катили арабы». «Протестовал или не протестовал?» — уточнил Голубков. «Кричал, отбивался, звал на помощь». «Нет», — сказал док. «Нет», — повторили артисты Боцман. «Я требовал выпустить меня из самолета». «Я требовал остановить самолет. В самых резких выражениях. Это может подтвердить Пастухов. Он был свидетелем моего разговора с Джабаром». «Вы уверены, что он подтвердит?» — спросил Голубков. «Если он честный человек, да». «Давай, Пастухов», — сказал полковник. «Арабы говорят в один голос, что он сам согласился лететь». Бортмеханик ничего не слышал, лежал далеко. Экипаж тоже не в курсе. Я походил вокруг последнего трона поверженного императора и сказал ее с прямотой маршала Мюрата. «Не могу сказать, что мало в жизни видел сволочей. Не слишком много, но и немало. Среди них попадались даже мерзавцы. Но с такой тварью сталкиваюсь первый раз. Ну, и как я должен ответить? После того, как ты приказал нас убить при попытке к бегству». «После того, как ты убил ребят Севопляса, которые, тварь, в афганской войне уцелели!» «После того, как ты подписал самого Севопляса, что ты хочешь от меня услышать?» «Что за дела?» — вмешался Голубков доложить. «Давай», — сказал я Боцману, — «докладывай, без эмоций». Он доложил. У него получилось без эмоций. «У меня бы не получилось. У Дока и артиста тоже, а у него получилось». Голубков вызвал сего пляса. Он изложил то, что знал, и тоже без эмоций, хотя это далось ему нелегко. — Что скажете? — спросил Голубков. — Бред! — отрезал генерал-лейтенант. — Голословные домыслы, а свидетель у вас только один. — Твое слово, пастух! — обернулся ко мне Голубков. — Подтверждаешь, что он согласился лететь добровольно? — Что за бодягу вы здесь разводите? — разозлился я. — Нет! — Он орал, как резанный, требовал выпустить, но араб его не послушал. «Ты понимаешь, что сейчас сказал?» «А что я сказал? Пусть отвечает за то, что сделал. Ему и этого выше крыши. Три убийства мало?» «Да не ответит он за это!» — гаркнул полковник. «Понял? Не ответит!» «Не понял», — сказал я. «Это почему?» «Да потому что нет доказательств. Прямых» а один свидетель, не свидетель. Это еще в римском праве записано. — А мы что, живем в Риме? — спросил я. — Это для меня новость. В нашу перепалку решительно вмешался Ермаков. — Полковник, вы принуждаете свидетеля к даче ложных показаний. Порядочные люди так не поступают. Голубков кивнул мне. — Объясни ему насчет порядочности. Как джентльмен джентльмену, а я не могу. Я не джентльмен. В контрразведке джентльмены не служат».